Утром, когда Петра вызвали, мужчины молча трижды расцеловались. Потом один ушел на свободу, а второй остался ждать эшафота. Сев в карету с занавешенными окнами, Охлестышев обнаружил там Ольгу. Не обращая внимания на графа, влюбленные бросились друг к другу в объятия. Карета тронулась. В воротах Никольской башни ее остановил караул. Усатый бригадир распахнул дверцу, увидел полковничья палеты откозырял и крикнул «Пропустить!». А Хлестышев сидел с замеревшим сердцем. Неужели он соскочил с висельной скамьи? И дверь из камеры смертника сейчас распахнется. Тут снаружи стукнули о землю приклады, и лошади резво взяли ход. Карета ехала едва ли не час, пробираясь среди развалин. Наконец остановились. Дверь снаружи распахнули. Показалась физиономия возницы. «Приехали, господин полковник». Ахлестышев соскочил на землю, осмотрелся. «Где мы?» «В Переведеновском переулке», — пояснил граф. «Вон там Семеновская застава, там Лефортово». Петр молча смотрел на француза. «Что-то еще?» «Ах, да!» — Полистель протянул каторжнику драгунскую саблю в простых деревянных ножнах. «Вот, подарок от меня. Сейчас в Москве без оружия небезопасно. Как видите, княгиня, все честно». «Храни тебя Бог, Петр», — перекрестила беглеца княгиня. «Я вернусь», — коротко ответил он ей. Возница ударил бичом, и экипаж быстро скрылся из виду. Охлестышев осмотрелся. Закопченные руины, собачий лай вдалеке. Валяется труп растерзанной лошади и безлюдно, как в кошмарном сне. «Выходите, князь, и начнем!» — крикнул Петр. Тут же из развалин вышел Шахонской с двумя пистолетами в руках и саблей у бедра. Повернулся назад и сказал недовольно. «Гаврила, иди сюда, скотина!» Нехотя, выпал с лакей и тоже с двумя пистолетами. «Это ваш секундант?» — съязвил Петр. «Нет, это ваш могильщик», — огрызнулся Шихонской. «Не к добру курица петухом запела. Вы так убеждены в своей победе? Вас вот сейчас и выясним». Вставайте в терцию. Ты дурак, Охлестышев. И всегда был дураком. Так и помрешь, не поумнев. Зачем же мне с тобой драться? Вот как. Для чего ж ты здесь? А чтоб закопать тебя. Ты всерьез полагал, что я стану рубиться с тобой на саблях? На то пистолеты есть. Тогда дай мне один. ха ха ха Искренне рассмеялся князь. «Больной! Совсем больной!» Гаврила, «Ты видел когда-нибудь такого безумца?» Лакей неуверенно хихикнул и отступил на шаг. «То есть наша дуэль превратилась в убийство? У меня лишь сабля, а у тебя четыре пистолета. А если я успею до тебя добежать?» «Сомневаюсь», — облизнул губы Шихонской. Четыре заряда, который тогда попадет. Да, сказал Хлестошев, на тебя похоже. Скажи мне, дрянь, ты хоть что-нибудь в своей жизни делал по совести? Зачем это? удивился князь. По совести пусть дураки живут. На вроде тебя. Это невыгодно, и значит глупо. Шихонской был полностью уверен в своем преимуществе. Каторжник стоял перед ним с жалкой сабелькой в руке. Промахнуться с такого расстояния нельзя. Понимая это, князь не прочь был перед убийством Петра немного поболтать. Тот же хотел узнать, до каких степеней низости дошел его противник. «Черная душа!» «А ты Бога совсем не боишься?» «Бог, совесть. Это все отвлеченные понятия, придуманные». «Деньги, удовольствие — вот о чем нужно говорить, когда садишься за зеленое сукно. Ах, как славно я ощущал себя, сделавшись хозяином барыковских капиталов! Вот ты сейчас хладнокровно меня застрелишь, а потом как? Спокойно спать? Мимо храма без дрожи проходить? Божьи кары совсем не опасаешься? Гаврила!» «Мне это надоело», — сказал Шихонский. «Давай!» «А чего я-то, ваше сиятельство?» — боязливо пробормотал лакей. «У вас вон тоже пистолеты имеются». «Что? Ах ты, смерть! Стреляй, кому, говорю!» Охлестышев вынул саблю и пошел на противников. До них было всего пять шагов. Ааа! «Святые угодники, простите меня!» — закричал Гаврила и, зажмурив глаза, спустил сразу оба курка. Раздались веселые щелчки, потом шипение. С полки одного из пистолетов поднялся слабый дымок. «А! Что? Еще раз! Быстрее!» Но лакей бросил оружие на землю и бегом кинулся в развалины. «Ну вот мы и одни!» довольно констатировал Охлестышев. «Сейчас ты мне!» Шахонский нацелился ему прямо в грудь и по очереди нажал курки. На этот раз не было даже дыма. Пистолеты молчали. «За все ответишь! И за продажный суд! И за муки Ольги Владимировны! И даже за измену Отечеству! Вынимай саблю!» Князь лихорадочно взвел собачки и снова попытался выстрелить. «Уймись же, дурень! Тебе подложили сырой порох». «Но почему?» — побабьи взвизгнул Шихонской. Мари, свинья! Зачем он это сделал?» Ему так приказал Полястель. «Не понимаю». «Глупый себе любив, потому и не понимаешь. Решил, что солнце вращается только вокруг тебя». «О чем вы? Не понимаю». Уже на «вы» перешел с испугу. Нет у тебя ни друзей, ни любимой женщины, даже сообщника надежного нет. Граф продал тебя с потрохами, а Гаврила убежал. Ну, стань уж мужчиной. Нас тут только двое. У меня сабля и у тебя сабля. Шансы есть, Дерис. Это невозможно. Это кошмарный сон. Я не верю. Шихонское выступление ломал холеные пальцы. Почему он со мной так? Я же делал все, что он хотел. «Доставай клинок и не заставляй меня резать безоружного, ну! три сопли и начнем рубиться!» «Нет, я не стану!» Князь одним быстрым движением выдернул саблю из ножен и забросил ее далеко в развалины. «Я совсем не умею фехтовать! Это будет убийство, а не дуэль! Так нечестно!» «Вот скотина!» «А когда четыре пистолета целят безоружного, это, по-твоему, честно?» И Петр ударил Шихонского саблей плашмя по лицу, словно ответил по щечину. Ну? — Князь ты, князь или тряпка? — Подними саблю и сразимся, наконец. — Нет? — Получи еще. Второй удар пришелся по другой щеке. Но Шихонский стоял, опустив руки по швам, и глядел в землю с видом человека, готового сколько угодно терпеть побои. Драться он явно не собирался. — Тьфу! плюнул в сердцах каторжник. «Ну как мне тебя заставить? Трус! Ничтожество!» Но князь только зажмурил глаза с видом полной покорности. «Что же делать?» Такого исхода Охлесташев никак не предполагал. Он легко и даже с удовольствием зарубил бы подонка, но не так же. Ударить саблей безоружного у Петра не получалось. Ситуация становилась абсурдной. Но тут раздался короткий смешок, и из запечного остова вышел незнакомец, высокий, атлетический, но при этом очень подвижный с жесткими и зоркими глазами. Он производил впечатление опасного человека. Упругой походкой незнакомец подошел к дуэлянтам и сказал: "Давно я так не смеялся. Комичная и вместе с тем жалкая картина. Ахлестышев, вы убьете наконец эту дрянь!" Он говорил по-русски, как русский. Будь моя воля, я бы вас назначил князем моего каторжником. Но дело затягивается. Вам помочь? На этих словах Шаконский открыл глаза и радостно закричал: "Месье Марис, месье Марис, как вы вовремя! Я знал, что Полистель не бросит друга. Спасите же меня быстрее!" «Почему вы решили, что я сделаю это?» — лениво осведомился француз. «Но как же? Для чего тогда вы здесь?» «Дело в том, что в планах графа произошли некоторые изменения». «Какие изменения? Мсье Морис, не пугайте меня!» «Зачем вы меня пугаете?» «Убейте Охлестышева! Вам же это ничего не стоит! И поедем быстрее домой!» «Изменения касаются вас», — продолжил француз. «Граф Полестель решил жениться на вдове князя Шихонского». «На какой вдове?» «На Ольге Владимировне». «Так она ведь не вдова». «Это легко исправить. Постойте. Мы договорились уже с графом. Вы, верно, просто не знаете. Я даю своей жене развод». «Развод — это так дорого». Тем более в России, тем более во время войны. Шихонский смотрел на Мориса в недоумении. «Погодите, я так и не понял. Ведь Ольга Владимировна не вдова». «Уже вдова», — лаконично пояснил француз и выхватил из ножен клинок. Он действовал неимоверно быстро, так что глаз не успевал за его движениями. Плавный полукруг, и сабля врезалась к князю в голень. Он припал на покалеченную ногу, из разрубленного сапога на аршин вылетел фонтан венозной крови. «Ай, что вы делаете?» «Выполняю приказ полковника», — равнодушно ответил Морис и продолжил, словно мясник, разделывать жертву. Несколькими ударами он отрубил Шихонскому левое ухо и кисть правой руки и, наконец, рассек шею, прекратив мучение». Ошарашенный каторжник смотрел на это с ужасом. «Зачем же так жестоко?» — спросил он, когда все было кончено. «Тоже приказ полковника». «Для чего?» «Полагаю, чтобы настроить против вас безутешную вдову». «Но при чем тут я?» «Как это при чем?» «А кто убил князя с таким изуверством?» «Я, что ли?» И Марис глумливо ухмыльнулся. По спине Охлестышева пробежал холодок. Он внимательно вгляделся в графского камердинера. Глаза у него были, как две льдинки. Рядом остывало то, что недавно являлось князем Шихонским. «Чего замолчали?» «Так ужасно расправиться с соперником. Ха. Нехорошо. Вот до чего доводит ревность. Думаю, Ольге Владимировне это совсем не понравится. Но послушайте...» «Что касается меня, то я в этот момент нахожусь совсем в другом месте. Итак, что у нас дальше?» И Петр вдруг понял, что ему не уйти отсюда живым. Марис смотрел на него с брезгливой гримасой. Так уставший от своих трудов палач глядит на очередную жертву без интереса или жалости, только со скукой. «Ладно». — сказал каторжник как можно более небрежно. — Ну, я пошел? — Это куда же? — откровенно осклавился Марис. Он стоял вроде бы в расслабленной позе, но весь собранный, сжатый, словно пружина. Бежать от такого невозможно. — В чем дело? — спросил Петр. Он пытался выглядеть уверенным, но удавалось плохо. — Ну? Вы же хотели драться. Да, но не с вами, а с князем Шихонским. Вы мне ничего плохого не сделали. Так я сейчас сделаю. Но почему? Привычки у меня такие. С утра руки чешутся, настроение плохое. Нужно выместить злость на ком-нибудь. Вы подходите. А если я не захочу с вами драться? полностью. вы же не эта тряпка и не позволите мне лупцевать вас по щекам. — Ведь так? — Не позволю, — глухо подтвердил Охлестышев. — Вот и не заставляйте меня прибегать к таким средствам. Вынимайте саблю. Поглядим, насколько вы хороши в фехтовании. — Но моя смерть невыгодна лестелю. в отчаянии крикнул Петр. — Он что, думать разучился? Если Ольга Владимировна не увидит меня в ближайшие два-три дня, то заподозрит обман со стороны графа и отзовет свое слово». «Эк, вам хочется спастись!» — сокрушенно покачал головой камердинер. «Почти как Шихонскому. Напрасно стараетесь». Граф не разучился думать. Скорее, наоборот. «Вы ведь оставляли ему ничего не значащую записку?» «Да. И что?» В нашей службе есть такие мастера, что подделают любую руку. Родная мать не отличит. Ольга Владимировна получит от вас целых два письма. В первом будет сказано, что вы благополучно выбрались из Москвы и ждете, не дождетесь, когда свидитесь с ней снова. А случится это, как только ненавистного врага прогонит из древней столицы. Второе письмо будет не столь радостным. Граф как раз ию минуту его сочиняет. Вы напишите в нем, что оказались у своих. И эти свои запрятали вас в тюрьму, как беглого каторжника. И завтра пешим этапом отсылают в Сибирь. Навсегда. Добавите, что всю оставшуюся жизнь будете вспоминать те чудные мгновения в шалаше. Говорю вам, граф работает над текстом. У него получится высоко художественно. Петр сжал кулаки. Злость прогнала его страх и добавила силы. Вот как! Еще одна попытка убить его. Это мы еще посмотрим. Сколько раз каторжника уже убивали, но так не справились до сих пор. Возможно, ему не одолеть этого рубаку и стрелка. Но Марису придется попотеть. Вкус свободы недолго таял на губах. Жалко их с Ольгой несбывшуюся семейную жизнь, и жалко, что не довел до конца операцию с баронессой фон Цастров. Жалко. «Я опаздываю ко второму чаю», — дело наземнул Морис. Пояснил. «Долго пришлось жить в Англии. Под чужим именем, разумеется. Не поверите, чай теперь пью только с молоком. Так что не задерживайте меня. Ну? Становитесь в Терцию». Охлестушев уже унял дрожь в коленях и прогнал расслабляющие его мысли о Ольге. «Пусть же гадина потрудится!» Он встал в закрытую позицию и собрался, как только смог. Марис иронично хмыкнул и сделал шаг вперед, и тут из-за его спины раздался до радости знакомый голос. «Эй, Мазурик!» Француз резко развернулся. На фундаменте сгоревшего дома Словно два кота на заваленке, сидели Отчаянов и Саша Батырь. «Кто такие?» «Да за Петром Серафимчем пришли. Мы его с собой заберем. Ты не против?» Егерь говорил с ехицей, а ружье свое держал на коленях так, что дуло смотрела Марису прямо в живот. Тот чуть отступил влево, и ружье тут же повторило это движение. Француз был раздосадован, но не испуган. Он оглянулся на Охлестышева. А не достать ли его в броске? Тот сказал торопливо, «Не советую». «Что так?» «Это унтер-офицер Отчаянов из лейб-гвардии егерского полка. Стреляет, как бог. Не слышал о таком». «Теперь услышал», — жестко оборвал француза Сила меч. «Стой, где стоишь». «И что дальше?» Дальше буду в тебе дыру сверлить. Как выбираешь? Говорят, ты знаменитый фехтовальщик. Говорят, — спокойно подтвердил Морис, разглядывая невесть откуда взявшихся русских. Но как вы нас нашли? Твой полковник, дурья башка, означил это место на карте, — пояснил ухмыляясь Саша. На какой еще карте? — Да в кабинете у него лежит, на столе с золотым обводом. — Ага, — с похвальной быстротой сообразил камердинер. Значит, вы все это время лазили куда хотели. — А эта девушка с феерическим темпераментом? — Моя невеста, — с гордостью пояснил Батырь. — Поздравляю. Благодарствуйте. Понравилось? Не то слово. — Ну, хоть порадовался напоследок, — с непередаваемой издевкой сказал вардалак. Марис сразу набычился. А ну, каланча, выйди и посмотрим, кто кого. Запечатаю в ящик по самый хрящик. Саша презрительно сплюнул. Еще мараса. У нас для этого сила Еремеич есть. Какая сила, не понял камердинер. Хватит болтать, сказал Егерь. Сейчас увидим, какой ты фехтовальщик. И отдав штуцер Батырю, вытянул из ножен кортик и пошел на француза. Лицо у него сделалось такое, что Ахлесташеву захотелось отвернуться. Марис не смутился и смело встретил врага. Однако сабельного боя считать, что не получилось. Камердинер напал первым. Отчаянно одним быстрым движением парировал удар, а вторым полоснул Мариса под левое ухо. Без всяких уверток и пританцовываний. Знаменитый фехтовальщик всхлипнул и, суча ногами, покатился по горелой земле. — Так скоро, что даже и неинтересно, — недовольно пробурчал Саша. — Да, Сила Еремеевич, — подхватил радостно Охлестышев, — ка ты! Столь выдающегося рубаку и безо всякого почтения, егерь тем временем уже набивал табаком свою трубку. Он покосился на затихшего Мориса и сказал пренебрежительно. «Против гвардейского унтер-офицера слабоват. Тут уж Петр не удержался и бросился обнимать своих спасателей. Как вы вовремя! Уж я тут простился, можно сказать. Ноги вон будто мишурные». «Все обошлось, ваше благородие!» Егер деликатно похлопал его по плечу. «Едва поспели, — начал оправдываться Батырь. Даже Ольга Владимировна не знала, где тебя ссадят. Пришлось лезть к этому галаху в самый кабинет. А там карта, а на карте метка. Бегом бежали!» «Храни вас Бог. Теперь давайте уходить отсюда. Одно только надо еще сделать». Охлестышев наклонился над Морисом, перевернул труп на спину, примерился и всадил свой клинок ему в грудь. — Ты чего? — ахнул Вардалак. — Мертвым мстить! — Нет, это для Полестеля. Пусть думает, что я зарубил его помощника в честном бою. А вас тут не было. Иначе граф догадается, что мы имеем доступ к дому и кабинету. — Ух! «Напугал!» — успокоился Саша Батырь. «Я уж подумал, у тебя чердак в этой темнице повредился». Они посидели немного втроем, покурили. Из охлестышева медленно выходила дрожь, и происходило понимание, что все обошлось. Он жив и на свободе. Сила Еремеевич выбил об каблук трубку и стал во фронт. «Ваше благородие!» Какие будут дальнейшие приказания? Черт, тут такое дело. Ты нашел баронессу? Так точно. И ты ее убил? С ужасом спросил Петр. Никак нет, не успел. Завтра кончу. Утром. Каторжник обессиленно присел на камни. Слава богу, где она? Проживает в колпачном переулке под охраной двух поляков. Баронесса фон Цастров по мужу Лемон. Она? Она. Вот. Завтра в восьмом часу баронесска пойдет в костел. Всегда так делает. Там и приткнем. У меня уж все готово. Сила Еремич. Приказ об ее убийстве отменяется. Баронесса агент штабс-капитана Ильчининова. Я сам узнал об этом только вчера от него. Вместе в камере сидели. Егерь озадаченно покачал головой. «Вот так номер! Еще бы немного и...» «Моя вина!» «Поторопился, не доверился начальству. Это счастье, что все обошлось!» «Ну, вины никакой нету. Вы ж не знали?» «А так все правильно. Лучше наверняка. Но хорошо, что Бог отвел бабу убить». «Да уж!» «Какие еще будут приказания, ваше благородие?» Дел много. Егор Политыч передал мне инструкции. Начинается очень важная операция. Как раз с баронессой. Сегодня же ночью я обязан пробраться в отряд Винценгерода. Меня не будет несколько дней. Остаешься за старшего. Есть, — ответил егерь и замолчал, словно ожидал услышать еще что-то. Как вернусь, будем вытаскивать Егора Политыча из тюрьмы. Есть. Хором рявкнули op и Саша Батырь, улыбаясь en ушей.